Глава сороковая «Подъем, камрад!» – хлопнул Каина по плечу в вою. «Хватит дрыхнуть!» «Я уже не сплю!» «Правильно, уходить пора!» «Но сначала немного грима», – сказал Симам и, поставив на стол, раскрыл старый, потертый саквояж из настоящей кожи темно-красного цвета. Симам быстро установил на столе круглое зеркало, выложил рядом какие-то тюбики, видимо, с клеем, Охапкой разложил несколько париков и комплектов усов с бородками. Критично посмотрев с Рома накаина, потом на эту кучу фальшивых волос, он решительно отобрал несколько вещей – парик, усы и бородку, а остальное убрал обратно. «Профи!» – мысленно хмыкнул бывший капитан. Даже проверять не стал, сразу видит, ему бы в театре работать. Симам действительно оказался весьма поднаторевшим в искусстве преображения облика. И вскоре из зеркала на Инакента смотрел совершенно незнакомый ему человек, с темно-русыми волосами вместо его черных, светленькой бородкой и пышными усами того же оттенка. «Очков не хватает», — с усмешкой сказал Каин. «Точно!» Симам порылся в саквояжи и вытащил очки с простыми стеклами. «Я имел в виду темных?» «Нельзя!» — серьезно ответил доморощенный гример. «Они априори вызывают подозрения». Чистые открытые глаза же непроизвольно внушают доверие. Классика. Это не поможет, если нас начнут всерьез проверять. Именно для этого я тебя и гримирую, чтобы до серьезной проверки дело не дошло. А если... А если все же если, то до проверки все равно не дойдет, сказал уже Вою критично оглядывая результаты работы своего напарника. Пистолет тебе на что даден? Ясно. Камрады, как они предпочитали называть друг друга... Быстро собрались и пошли прочь из квартиры. На улице их ждал уже не фургон, а обычный внедорожник. Кроссфилд. Который так любят в колониях, где дорог действительно еще не так уж и много. А те, что есть, дорогами зачастую назвать сложно. Зато водитель был Кенту знаком. Он как раз тот фургон и вел. «Куда едем?» «В горы», – хмыкнул Симам, положив свой саквояж, единственную ручную и вообще кладь в багажник. Стоило только всем рассеяться по своим местам, как водитель тут же дал газу. Время для соскока из города пираты выбрали самое удачное – утренний час-пик. Когда машин на дороге больше всего, окопы на постах еще сонные. Вою, позвал Каин более разговорчивого парня из стройки, если считать водителя, голоса которого он вообще еще не слышал. «Что? А как вы там вообще живете, а?» Ваю и Симам переглянулись, последний с усмешкой сказал. «Плохо я его проверял, он все же шпик». Все расхохотались и Ваю, увидев смущение Каина, спросил. «А ты сам как думаешь?» «Ну, я не знаю, потому и спрашиваю, чтобы как-то подготовиться морально». «И все же?» «Думаю, глупо ожидать, что вы базируетесь на какой-то отдаленной планете, да еще и пригодной для жизни». Правительство вас очень быстро нашло бы и перебило, жить на кораблях, свихнуться можно. Так что этот вариант тоже отпадает. Какие-то убежища, купола тоже не катят. Значит... Правильно, мы живем как нормальные люди, только в космосе проводим все же несколько больше времени. Точнее, это касается вас, пилотов, матросов, механиков. Полгода там, три месяца отпуск на планетах, где не задают лишних вопросов и снова в космос. А про жизнь на кораблях да астероидах – это все киношные выдумки. Ого! Немного ошалел Иннокент. 9 из 12 месяцев в космосе. Во время его недавней службы в ВКФ все обстояло в точности да наоборот. Он вспоминал, как тяжело давались ему эти три месяца. «Привыкнешь?» – засмеялся водитель, без труда определив, о чем думает их подопечный. Поначалу, конечно, сложновато будет, но втянешься, тем более, что мы все время в работе, так что скучать тебе не придется. В смысле в работе? Решил уточнить Каин. Все время в атаках? И это тоже, но не так часто, как можно подумать, раз в неделю максимум. Но больше конкретно ты будешь возиться со своим самолетом. Тут все зависит от того, что тебе дадут. Если всучат сучат ты сорок или что-то похожее, то будешь возиться с ним с утра и до ночи. «Техников у нас маловато, поэтому пилоты у нас за своими машинами смотрят сами. У тебя как с матчастью?» «Отлично. Тогда справишься. А вы откуда все так хорошо знаете?» «А, он у нас раньше механиком был», — сказал Ваю. «Все, замолкли». Оборвал разговорчиков водитель, но не потому, что ему не понравилось, что он стал объектом обсуждения. На дороге на выезде из города стояла полицейская машина. «Закон подлости», – буркнул Симам, когда увидел, что коп, после короткого раздумья, лениво направив на их машину полосатый жезл, приказал водителю прижаться к обочине. «Ведь пятерых пропустил, и ведь надо же, именно нас решил тормознуть», – продолжал бухтеть Симам и потрогал свой пистолет в кармане спецовки, в которую был одет не только он, но и все прочие, прикидывавшиеся обычными рабочими. Инокент тоже невольно нащупал свой парабеллум, горячо надеясь, что до него дело не дойдет. И вообще обойдется без стрельбы. «Я думаю, что они неосознанные телепаты», поделился своим мнением водитель. Камрады на это лишь разом хмыкнули. Кросфилд тем временем прижался к обочине и, тормознувший их коп, направился к машине. «Не дергаться, вести себя спокойно, даже расслабленно», предупредил прежде всего Иннокента Симам. Коп оказался в легком бронежилете и каске, что непривычно для молодых миров. И Каин невольно подивился тому, сколько из-за него случилось шуму. Даже обычных постовых копов даст на стиле. «Добрый день, я сержант Колхаут». «Здравствуйте, сержант», — приветливо улыбнулся водитель и, протягивая документы, пока произнес. «Я сделал что-то не так?» «Нет, все нормально». «Вы все же скажите, ведь остановили». «Ну, может, у меня номер грязью забило?» Продолжал заговаривать зубы полицейскому водитель. «Нет, номер чист». Полицейский отдал документы на машину и стал осматривать пассажиров. Каин, встретившись взглядом с копом, сначала столбенел. Ему показалось, что именно его он избил ночью, но полицейский приветливо улыбнулся. «Куда путь держите?» «Дык, работать, ремонтная бригада мы. Там, у Фишбу, трактор полетел». Вот мы и едем чинить его. Ясно, проезжайте. Коб козырнул и, махнув рукой, дескать, давай уже валяй, пошел обратно. Пронесло, выдохнул в вою, когда Кросфилд покатил по дороге. Иннокент зачем-то обернулся и увидел, что Коп тоже медленно оглянулся им вслед, а потом резко дал дёру к машине, что-то крича и махая руками. На полицейском джипе тут же заработали мигалки. Нет, не пронесло, сказал он. черт вскричал симам следя за погоней как он нас раскусил меня узнал «Да тебя в таком прикиде мать родная не узнает не согласился симам ты что забыл как выглядишь не забыл глаза он узнал меня по глазам постой так это те самые инокент кивнул ну бывает же такая но ты тоже прав темные очки меня бы не спасли попросил бы снять очень уж он подозрительный был сказал каин Это точно, поквитаться мечтает. Те, что имеют личные счеты, самые нудные и подозрительные. Водитель тем временем гнал свой слегка прокачанный в сторону увеличения мощности Кроссфилд, обгоняя законопослушных водителей, как стоячих. Полицейский джип не отставал, видимо его тоже немного доработали.